Глава седьмая. Возвращение домой. Как ни удивительно, но ни одна из двух моих карт не подвела. Более того, отображенная устье небольшой, но глубоководной речушки оказалась именно там, куда указывали карты. Видимо, канцелярские писаки не додумались или не осмелились поиграть в бога, исказив или вовсе стерев крупные географические объекты. Да, это их оплошка радовала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 потому и решили добраться и убедиться в этом своими глазами. Мрачно полюбовавшись на забранной неприступной ледяной броней устье реки, я вновь уставился на карту, и после короткой, но оживленной дискуссии с рекаром мы определили дальнейший маршрут. Понявший меня с полуслова мукри, задал кораблю новый курс, и подгоняемый порывистым зимним ветром мы направились на восток, идя вдоль берега, но не приближаясь слишком близко,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 похожим на уставленный в небо каменный палец. Туда мы аккуратно сложили наполненные вещами бочонки и вновь засыпали тайник землей и снегом. Эти хлопоты заняли целый день и часть утра, но к полудню мы, наконец, выстроились искусую цепочку и тронулись в путь, оставляя за собой стоящий на якоре корабль со спущенными парусами. Мукрий постарался закрепить покрепче каждую снасть и поставить корабль носом к ветру. И хотя я ему не мешал,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 Теперь, когда мне нужно было сделать очередную отметку или свериться с маршрутом, приходилось стоически ждать, пока бывший пират тщательно осматривается по сторонам, лезет за пазуху, достает тряпичный сверток и бережно разворачивает его. Зато я избавился от поминутных вопросов. Не посеял ли я невзначай карту? Но, как оказалось, обрадовался я рано. Тикса возмутился не на шутку такой моей недальновидной тупостью, И пеной на губах принялся доказывать, что если уж кому и следовало доверить очень важный карта о сокровище, то именно ему, как представителю славного народа гномов, всегда славившегося своей надежностью и неподкупностью. При этом он не забыл упомянуть, что яму подтайник рыл именно он, и что это еще один немаловажный довод его пользу.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 под разъярённые вопли Рикара, что ежели кто ещё раз рискнёт побеспокоить господина такой ерундой, то он самолично коротышку растянет до нормальной длины, а пирата сплющит лепёшку. Как и следовало ожидать, больше меня никто насчёт карты не беспокоил. Впрочем, я отнёсся к происходящему без обычной своей мрачности. Да и моё настроение в последние дни становилось всё лучше. Раздражительность и подавное состояние бесследно исчезли.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 Самим Кассиусом, когда он создавал семя, коим в книге обозначался кристалл горного хрусталя, заключенный в нем силой и заклинаниями. О некромантии в книге не говорилось ни слова, только о некоем древнем пути, о Раадхе, о искусстве и о ком-то по имени Марград, упоминающемся с крайним почтением и благоговением. Но это я оставил на потом, сосредоточившись на главном. Как излечиться? И выяснил, что на мою долю осталось четыре ритуала. Абсолютно разных, но крайне страшных и кровавых. Схожи ритуалы были только в одном. Для каждого из них требовались обильные жертвы. Иначе никак. А потом я дочитал до места, где появлялись первые подобные описания. Как именно требовалось действовать? И почувствовал подкатывающую тошноту и омерзение.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 что в кабинете Кассиуса их не было. Мы перевернули там все вверх дном. И еще до того, как обнаружили тайник, и до того, как на меня сошло наитие, и я велел бережно принести раненого Тиксу, дабы он огляделся по сторонам. Во время плавания я перетряхнул и просмотрел все найденные в замке книги, но и там не обнаружил недостающих листов. А потом наткнулся на сделанную на полях книги рукописную надпись искать перестал. Два века назад Кассиус задавался тем же самым вопросом. Почему в полученной им от некоего господина Бармара Ратаги книге не хватает окончания? А так как я не мог обратить происходящее со мной спять, мне придется просто идти вперед. В книге описывался момент окончания второго ритуала, по завершению которого оболочка семени должна стать ненужной, а ростки –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 «Я так и понял», — весело хохотнул здоровяк. «Силище у вас немерено, господин! Груз потяжелел, а вы даже и не заметили. Как тащили, так и дальше тащите!» «Потяжелел?» — с недоумением переспросил я. Не останавливаясь, чуть развернулся боком и вывернул шею назад. «О!» На волокуше сидела Лариса, с комфортом расположившись поверх накрытых парусиной вещей подложив под спину свой запрещенный мешок и плотно закутавшись в шерстяное одеяло. Девушка с интересом читала потрепанную книгу валом переплёте, неторопливо перелистывая страницы. Словно почувствовав наши взгляды, Аля подняла голову, посмотрела на моё удивлённое лицо, откинула с лица прядь волос и пояснила. «Я устала и замёрзла, а тебе всё равно, потому что ты холодный и бесчувственный». Переварив услышанное, я отвернулся и вновь налег грудью на веревку, возобновляя монотонное движение вперед. «Зараза!» Размашисто шагающий Рикард осторожно поглядывал по сторонам. Но это никак не мешало ему разговаривать. «Больно тихо, господин! Какой день уже в пути? А не шурда, ни не нечисти какой не встретили!» «Да, я заметил», — фыркнул я, сворачивая в сторону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 Вы дорогу нам в снегу торите, а остальные уже следом за вами по накатанному идут. Выходит, и в болезни вашей польза есть. Иначе за дневной переход и половины бы такого пути не одолели. Сомлели бы от усталости. Как там Тикса? Поспешил сменить я тему, не желая вновь возвращаться мыслями к своему состоянию. Жив, коротышка!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 пренебрежительно цыкнул зубом здоровяк. «Это вы, господин, ему волю дали. Доброту чрезмерную выказывайте, кому не попадя». «Так», — рыкнул я, недовольно покосившись на Рикара, «ты меня еще поучи». «А насчет бочонков вы мудро придумали, этого не отнять», — поспешил подсластить пилюлю Рикар. «Теперь вещички схороненные не попортятся»,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 а оттуда уже пешком до самого дома. И быстрее, и безопасней, и дорога опять же уже хоженая, знакомая. «Это верно!» После некоторого раздумья кивнул рикар «Но бочонки-то! Бочонки на что?» «А бочонки в водопад!» — пояснил я. «Набить вещами что попроще? Полегче весом и не столь ценные. И в водопад! Смекаешь?»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 Хотя да, бочонки пригодились. Все равно мудры вы, господин. Это ж надо додуматься до того. Не каждый выдумает. Хватит льстить. И вообще это не я придумал. Кажется, в какой-то книге вычитал. Только там не вещи, а люди в бочонках сплавлялись. Или не люди, а гномы. Или не гномы. Не помню. Ты о Ларисе что думаешь? О? «А что тут думать-то, господин? Деваха справная. Тут не думать, тут хватать ее надо и под венец, пока рыжие и одноглазый своего рыла наглого не сунули поперек хозяина-то. Вот как вернемся, так рыжего лень найду. А тран оправился уж, наверное. И ноги руки ему поломают-то, чтобы...» «Да я не о том. Раздраженно рявкнул я».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 согласие не спросив, все близкие погибли, родной дед вон о кем оказался, от такого у кого угодно ум за разум выйдет, да и вы тоже уж простите, господин, не сильно ласково с ней себя ведете, счастье своего не понимаете, а все, потому... а все потому, что я ходячая сосулька со щупальцами, перебил я его и мрачно добавил».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 А если вы не справитесь, то мне все одно. Отбой! С облегчением пророкотал здоровяк, опуская топор и зло сплевывая снег. напутались клирсы таки А я-то думал, неужто перед самым домом поляжем все? А это вон а кто? Вон а кто? Не понял я, опять сдирая шлем и сматриваясь вдаль. Кто именно к нам приближается, я рассмотрел одновременно с Тиксей, который радостно подпрыгнул на здоровой ноге и завопил во все горло. «Рижи!» «И Литос!» «И Шрам! «И остальные!» К нам торопились свои. Во главе небольшой группы людей бежал, глубоко проваливая в снег Литос, радостно крича и размахивая руками. За ним спешил Рыжий Лени. Одно руки не ргал, и еще семь охотников дышали им спины. «Наши!»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 Единственный, кто воздержался от проявления радости, мрачный, что остался стоять у меня за плечом, и шрам, моментально занявший свою позицию рядом с братом и вновь приступивший к своей обязанности оберегать меня от всех опасностей. Правда, смотрели почему-то совсем в другую сторону и не на лица окружающих меня людей. живы Слава Создателю!» «А мы-то все ждали, гадали, живы ли, здоровы ли, Рикар, бородатый ты старая, живеханик и топор новый. Тикса, ты чего кривишься? Никак не рад нас видеть. А нам как сказали, что вы уже рядом, так мы все побросали и сюда, что есть мочи. А по что с этой стороны идете? Вы же на восток уходили. Господин, цел ли? А ну тихо! Наконец очнулся здоровяк, вырываясь из дружеских объятий. И лишню не распустили. «Вернулись, конечно! А вы как думали?» «Да, мы вернутся!» — закивал Тикса, хромым колобком подкатываясь ко мне. «Везде были! В Твердыне быть и все оттуда забрать! На остров Ганкрис быть и все оттуда забрать! В городе Коска быть, один только лодка забрать, но зато весь город спалить! Вот!» «Тикса!» — поспешно рявкнул я. «Чего несешь?» «А что?» «Тикса, правда, говорить!» Переварившие слова гнома-охотники изумленно вытаращили глаза и обрушили на нас еще один град вопросов. «Неужто в твердыне были?» «На проклятом острове побывали!» «Как город спалили! Тикса, ты чего такое говоришь?» «Все вопросы потом! Сначала дайте до дома добраться!» — рыкнул я, перекрикивая общий гомон. «Вы мне другое скажите!»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 Один из чудовищных зверей наклонил лобастую морду и заглянул мне в глаза. Здравствуй, старый друг. Рад чувствовать твой запах еще раз. Вижу, твой детеныш еще не подрос, но ему уже попортили шкуру. Здравствуй, трехпалый. Улыбнулся я в ответ и делая шаг к зверю. Я тоже рад, что ты жив и здоров. Я не детеныш, возмущенно заорал гном шустро прыгая с гарху на здоровой ноге. — Я гном! Большой и крепкий, как скала! Гном! — Они теперь у нас живут, господин! — весело произнес Литос, с размаху хлопая Рикара по плечу. — Такие вот дела, борода! Столько всего изменилось, пока вас не было! Ох, дня не хватит, чтобы рассказать! — Да чего мы стоим? А ну хватайте веревки, впрягайтесь в волокуши и домой, что из духу! Там уж кухарки столы накрыли. Только вас дожидаемся.